Говоря, Люлю -Лю по привычке кривил правый угол рта, и так как у него теперь совсем не было зубов, он сильно шепелявил. Глаза Маблана остановились на обеих женщинах. «Добрый день, как поживаете?» — сказал он. «Вы меня узнаете?» — спросила Изабелла. «Конечно, вы, Изабела, племянница Жана." Маблан обернулся к своему соседу,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 «Навзничь и стукнулся головой о тротуар», — пояснил тот. «Как же вас зовут?» — обратился он к Моблану. Люлю молча пожал плечами. Его затуманенный взгляд был теперь устремлен на какого-то больного, который что-то уплетал. Госпожа Палан достала из сумочки песочное пирожное. Она всегда носила с собою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 Если у вас какие-нибудь поручения, спросила Изабелла, в чём вы нуждаетесь? Что бы вам доставило удовольствие? Ничего. Нет, нет. Ничего. Я ни в чём не нуждаюсь, со мной прекрасно ухаживают, со мной необыкновенно любезны, ответил Люлю, опасливо оглянувшись на старшего служителя. Потом, потянув Изабеллу за рукав, он прошептал, «Скажите моему брату Жанну, что я хочу пойти к маме. Она нас не станет бронить». Изабелла молча кивнула головой и прикрыла рукой глаза.